Эпилог. 25 июня 2000 года. Москва. Ленинский проспект 17-25. Блаженствовала переводчик земляков, хотя блаженство было неполным, поскольку Ирки не было. И что за мода отключать мобильные и сваливать на какую-то десенсоризацию неурочную, когда у человека 2 дня с выходом домой в гражданскую жизнь? Это Коваленко наклеодничил. По Евгению Контузе была возможность отресения, а у него мозг рабочий инструмент. Хотели в госпиталь запихать. Оно с милостью велись и дали 2 дня домашнего режима. Кушал земляков, питался, наёрстывал второй литр ряженки, да с глазированными сырками. Обед тоже был ничего, но уже 2 часа как прошла. Осторожно заглянула мама. Жень, «А вообще у тебя все нормально? Хорошо себя чувствуешь?» «Ага, палец не болит. Вообще-то вовремя я его придавил. За комп нельзя, а домой можно». «Я к тому, что ряженка с сырками не очень хорошо сочетаются и вообще. Жень, скажи честно, там у вас с питанием плохо стало?» «С питанием хорошо, вот с хорошим питанием плохо», объяснил военнослужащий, очищая очередной сырок. забинтованный палец приходилось изящно оттапыривать. Понимаешь, повар у нас отличный, такой Хэрчо готовит обалдеть, а но уехал на окружной конкурс поваров. И такую сейчас безвкусь су дают, прямо ужас. Наедаться наедаемся, но никакого удовольствия. Так может тебе остренького, маринованного? Я грибочков купила, такие крепенькие. Нет? А мама вздохнула. Она сперни из дома трёхлитровую банку опять прислали, поспешно объяснил Женька. Вкусные, но мы малость объелись. Евгений, ты всё же дичаешь там, начала мама. Ну тут на счастливое и наслушишевое затрезвонили в дверь. Да что ж так нетерпеливо? Неужели опять из деза? мама пошла открывать. Женька ухмыльнулся. Вылетела рыже-белая вся такая празднично чистая И никаких каблучков в коробке, спортивная белая толстовка. Ой, я смотрю, смска пришла. А мама тактично удалилась. Женька обнимал подругу, целовались, конечно. С пальцем что? Задыхаясь прошептала Иришка. Только не говори, что сунул не туда. Я-то туда, а Нина его ящик бряк чуть не сломали. Ящик, между прочим, со снарядами, танковыми. Врун, если честно. то апрельсус размаху задел. А ты, с чего к медикам вдруг подалась? Что-то случилось? Здорово целюком и полностью. Могу справку показать и анализы. А вот только там у них новые томографы и эти, как их, двуликие янусы. С телефонами туда вообще не пускают. Стояли у окна под моросящим дождиком, в нескучном э гуляли собаки и хозяева. Женька обнимал подругу со спины и тёрся щекой о такой мягкий и душистый капюшон толстовки. "Слушай, дрогнут. Ты вот на этих четвероногих смотришь, и мыслю у тебя абсолютно собачьи". шёпотом сказала Ирка. "Естественные мысли, а у тебя какие? Пошли прокатимся, а то маман твоя опять кайф обломает". Женьк спешно накинул куртку. "Мам, я Иришку провожу". Поезжайте. Только я тебе и лишь очень прошу, не гоняй, как у вас там модно. Ой, да мне не спешай с чувством. Ух, а вот шпионы умеют этак двусмысленно улыбаться. И девушки красивые тоже умеют. И пробирает, хотя и по совершенно иным причинам. Без бытовой иной грамоской техники двор отдела казался пустоватым. Правда, на КПП теперь держурили и контрактники, В полней себе с оружием и полным боекомплектом. Говорили, что и командичи будут в полноценный караул заступать, пока их усиленно водили на стрельбище, напоминали с какой стороны автомат стреляет. Оно вообще, так их сказали на совещании, периоды и ремиссии пока будут преобладать. Совещание было широким, человек в 500, и товарищ Земляков был там единственным с позорной соплёй на погоне. Преобладали звёзды покрупнее лейтенанских Впрочем, Женьке обещали повышение в звании, документы на сержанта уже готовили. Ещё обещали кардинально увеличить штат отдела, дать помещение, оборудование и вообще облагодетельствовать по самое не могу. Пока всё шло о новой службе, возглавляемой полковником Варшавиным. ФСПП какое-то. Бывший начальник выступал и на совещании. Этот доклад Женька понял, а остальных докладчиков не очень много. Врек неведом угроза реальна. Вот это только и дошло. Зачем перевозчика на совещание загнали непонятно. Отделу имелась своя точно обозначенная задача, и выполнять её придётся, не дожидаясь обещанного усиления. Пока работали привычным составом Коваленк, товарищей Земляков да Филиков со своими расчётчиками. А ну и комрад Хольд, естественно. Отто влился в немногочисленные ряды отдела надолго. Специалистом он был хорошим, да и парнем неплохим. Про дедушку его, кстати, закончил войну в Тунисе в мае 43-го, так что ничего не царапало. А дело сейчас было общее, мы за гран-пасспорт уженьке мелся, грозила командировка в Бремен. А надо будет Иришке там что-то симпатичное сувенирное прикупить, чтоб не боялась так внезапных отлучек военнослужащего. Олеген, а в Алигемайне. Примечание: Ойген, немецкий вариант имени Евгений. Альгемайне СС немецкое, общие или неармейские СС. Конец примечания. — Этот господин не числился, — сказал Отто. — Да понятно. Похоже, он вообще не был военнослужащий. Может, из аппарата Рейхштадт-Хальтер? Примечание. Рейхштадт-Хальтер, немецкое, представитель имперского правительства Германии на подведомственных территориях. Конец примечания. С тоской предположил Женька, искали некоего Франца Конце в конце 44-го и в марте 45-го он пересекался с доктором Швайбером. Этот самый доктор был известным в узких кругах математиком. Скан его дневников Женька видел такое, расшифровать, э лучше сразу застрелиться. К счастью, дневниками Занялись профильные специалисты, а отдел продолжил свои изыскания. Честно сказать, пока топтались на месте. Все топтались и отделка, и коллеги товарищ попутного, и немцы в своём бремени. Версии были, а доказательств не хватало. В бремени вышли на группу нарфик. Примечание. Упрощённо. Правильно? Хоп в куцук. Немецкая глухая кукушка. не оглохшее вследствие тайных экспериментов Третьего Рейха, а подвид из семейства кукушек настоящих. Латинское название «Cuculus Saturatus» — конец примечания. Была вроде бы такая тайная организация в конце войны, готовила втайне от верхушки Третьего Рейха пути отступления. Известно о ней было немного. Какие-то показания эсэсовца, изловленного в конце 40-х смутной слухи, удалось установить, предположительно, круг соучастников. Что-то по Норвику имелось у американцев, но янкисы, понятно, тянули с официальным ответом. Сами немцы с каликами вообще не работали. В 1958 году Бундестаг специальным актом запретил любые исследования в этом направлении. Возможно, тогда, в 50-х, чуть больше знали о Норвике и созданы в конце войны установки по прорыву калик. В том, что опыты в конце войны велись со мнений не оставалось. Следы бессмысленного мощного и грубого воздействия, а следить было не так сложно. Сложнее было предсказать последствия. Экая ирония. В 44-ом хлопнули двери, а дом начал рушиться 70 лет спустя. Конечно, и детские физики подпольщики не единственной причины нынешних изменений физических характеристик земли. Науш посодействовали катаклизмам. Жёсткая Отдел Каша со своей стороны пытался отследить связь между убийством Вармарина и этим самым Норфиком. Связь была. Тот немецкий офицер в нормолице фигурировал и в немецких материалах о кукушке. Но как он мог выйти на Вармарина? Оставался Наёк, штурмнфюрер СС, завербованный делом в 1943 году в Харькове. Этот Хельмут Наёк вполне исправный и даже весьма активно работал на отдел но никаких иллюзий в отделе не питали. Уроженец Килля, исполнитель одной из самых известных провокаций XX века, не задумываясь, станет двойным или тройным агентом. Женька помнил глаза штурмбанфюрера. Падло страшное, но связи между склизким-скользким агентом и Норфиком пока не находилось. Ничего найдется, и кукушку начупаем, и самого комрада Хельмута за хобот возьмем. Время вот только поджимает. Ахре работы установки Нордвике в любую минуту может докатиться. Экой цунами устроили казлы. Ну, но хорошие новости тоже были. Вышел в свет и Востополь 44. Пока единственная шифровка закодирована и чисто символически, но это же только начало, а? Работал и попутный. Детали Женьки, естественно, не знал, но кроме активизации и поисков мирзапак острова Нордвике, начальство уровня куда повыше отдела К разрабатывала ещё один план, стратегический, под рабочим названием Исток. Как будет выглядеть подобная попытка организованной эмиграции, Шенька даже представить себе не мог. Ведь миллионы людей, естественно, ни в 1944-м, даже ни в 1964-м подготовиться никак не успеют. Сначала специалисты, вроде нашего клоуна Виктора Ивановича, уйдут, контакты крепить и взаимодействие налаживать. Потом группы инженеров и учёных, а официально людей много позже перебрасывать начнут. Пока 1975 год фигурировал, вполне себе симпатичный год со всякими там освещениями в Хельсинки и стыковками союза Аполлонов. Да, без участия отдела К, конечно, такое огромное дело не обойдётся, но это позже будет. Пока Норфир на повестке дня. Если их, гадюк, вовремя отловить, может, и не придется миллионам мирных людей с обожаемыми иномарками прощаться, от диванов и ТВ с любимыми телешоу отрываться. Форумы, конечно, получим, но там, в социалистическом прошлом, ведь и работать придется совсем иначе. И готовиться, готовиться к концу кукушкой безумно немецкой накликанному. «Перекурф?» — спросил Отто. «Он самый...» Только лучше без курв. Кружкой кофе обойдёмся. Проясняя тонкую грань между куром и курвом, пошли в пищеблок. Из кабинета на часть доносилось рявканье и музыка. Новые времена у кавалерка и стиль работы куда погромче, чем у Сансаныча. То рявканье, бывшее не ругань, а обсуждение текущих вопросов с начальником внутренней охраны. Новый капитан был чуть пониже Валлеры, но пошире в плечах. В дверь проходил исключительно боком. Кажется, их спецназа ВКО перевели. Примечание. ВКО войска воздушной космической обороны. Конец примечания. Беседы серьёзных мужчин и негромко подпевали динамики компьютера. В колбойкех пестрый клич те расцветки в болотных сапогах не по ноге. Девчонки из геологоразведки шагают по нихоженой тайге. Примечание. Михаил Танич. Стоит рассветы. 1962 год. Конец примечания. Немножко не того десятилетия песня. Ну, Валера об этом наверняка знает. Зазвуковой ретрофон помогает старшему лейтенанту сосредоточиться и верить, что он вернётся туда, где девушки в ужасных сапогах где трусов и паникёров расстреливают, а Ташкентский фронт однозначно презирает. Ведь, как не убеждай себя, что здесь тоже важно и нужно, что тоже почти фронт совести мучит, не отпускает зараза такая. Но вернуться-то придётся. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.